Глава 22. В библиотеке Босх позабыл о времени. Навстречу он опоздал. Когда официант подвел Босха к заказанному столику, Рэйчел уже сидела там в ожидании. Перед глазами она держала большой лист меню, который скрывал досаду и раздражение на ее лице. «Извини», — произнес Босх. «Ничего, я уже сделала заказ. Я не знала, появишься ты или нет». Рэйчел передала ему меню, но Босх сразу отдал его официанту мне то же самое, а из напитков просто воду. Он отпил из стакана. Рэйчел улыбнулась ему, однако не очень приветливо. «Едва ли тебе понравится это блюдо?» «Почему? Я люблю морепродукты. Вчера вечером ты сказал, что любишь морепродукты только в жареном и вареном виде». «Да, ладно, ничего». Отмахнулся он в брюхе, «все сварится». А почему это заведение называется Уотер Гриль, если тут не жарят мясо? Хороший вопрос. Бог с ним. Мне надо с тобой поговорить. Мне нужна твоя помощь, Рэйчел. Что случилось? Я полагаю, что Рейнард Уэйтс не убивал Марии Жесто. Он же привел вас к трупу. Ты хочешь сказать, что это была не Мария Жесто? Нет, ее личность подтвердилась сегодня при вскрытии. В этой яме определенно находилась Мария Жесто. А Уэйтс тот самый человек, который привел вас к ней. Разве не так? Так. Он же сознался в ее убийстве, верно? Верно. Согласно вскрытию, совпала ли причина смерти с его показаниями? Насколько мне известно, да. Тогда, Гарри, я не вижу логики. Почему же он не убийца? потому что здесь происходит нечто нам неведомое. А Ливас и Оши имели на Уэйтса какие-то свои виды. Неизвестно, какие именно, но эти замыслы потерпели крах в Бичвуд-Каньоне. «Изложи мне только факты», — попросила Рэйчел. «Никакой теории, никаких гипотез, лишь то, что достоверно». босс поведал ей все, начиная с подделки А «Книги убийства», Детально изложил роковой эпизод, случившийся, когда Уэйтс почти вскарабкался по лестнице, рассказал об издевательских воплях вооруженного Уэйтса, обращенных к Оши, и о купюрах в видеопленке, на которой фиксировался следственный эксперимент. Но все это ему потребовалось 15 минут, и как раз подоспел их заказ. «Ничего удивительного, что ленч подали слишком скоро», — подумал босс. «Ведь его не надо ни варить, ни жарить. Он порадовался, что придется еще много говорить». Это давало законный повод не есть поставленную перед ним сырую рыбу. Рэйчел размышляла над услышанным. Подделка книги убийства не имела смысла, проговорила она. Да, запись связывала Уэйтса с пропавшей девушкой, но он без того был связан с делом и своим признанием, и тем, что привел вас к телу жесто. Так зачем было кому-то фальсифицировать документ? Тут есть два момента. Первый — Аливас захотел как-то понадёжнее застолбить это признание. Может, опасался, что я обнаружу в показаниях убийцы какие-нибудь слабые места, поэтому намеревался подстраховаться. Внёс Уэйца в досье и таким образом поставил меня в положение человека, заведомо настроенного поверить в признание. А второй момент — здесь мы ступаем на довольно скользкую почву. Конечно, Саксона Уэйтса вписали в журнал, чтобы получше меня обработать, но также и за тем, чтобы сбить меня с верного пути. объясни получше. Давай проанализируем факты. Аливас внёс запись в журнал, а затем демонстративно швырнул её мне в лицо. Он знал, если я поверю в её достоверность, то поверю и в то, что мы с напарником тогда в 93-м крупно прокололись» то есть поверю, что из-за нашей оплошности погибли другие люди. На меня ляжет бремя вины за женщин, которых Уэйтс убил позднее, а это привяжет меня к Уэйтсу, так сказать, эмоционально, на уровне ненависти. Да, я 13 лет жаждал поймать человека, убившего Мариже но если с тех пор к ней добавились и другие жертвы, и вина за их смерть тоже ложится на меня, то это резко обостряет дело. И уж когда я сойдусь с этим отморозком лицом к лицу... Мои чувства, мои нервы должны быть как оголенные провода. Этот-то накал эмоций и должен был отвлечь меня. от чего От того факта, что Уэйтс не убивал Мари Жестон. Да, он признался в ее убийстве, но он ее не убивал. Он заключил некую сделку с Аливасом, а может также и с прокурором, что возьмет вину за это преступление на себя, ведь ему все равно светил максимум за остальное. Я был так ослеплен своей ненавистью, что больше уже ничего не видел. Перестал обращать внимание на детали, Рэйчел. Единственное, чего мне хотелось во время допроса, перемахнуть через стол и придушить, подонка. Ты кое о чем забываешь. О чем? Она наклонилась к нему через стол. Как ни крути, Уэйтс все-таки привел вас к ее трупу. Если он не убивал, то откуда мог знать, куда идти? Как ему удалось найти то место в лесу? Боск кивнул. Хороший аргумент. Это было легко устроить. Его могли натаскать прямо в тюремной камере. Тот же Аливас. Это мог быть трюк в духе Гензеля и Гретель, герои сказки братьев Гримм, чтобы не заблудиться в лесу, метили дорогу камешками, когда путь помечается с таким расчетом, что только один Уэйтс может заметить ориентиры. Я сейчас еду опять в Бичвуд каньон, — Уверен, что на сей раз, когда буду специально искать эти маячки, то найду их там. Он протянул руку и заменил пустую тарелку Рэйчел на свою, нетронутую. Она не возражала. — То есть весь этот следственный эксперимент был подставой, чтобы убедить тебя, — медленно проговорила она, — что Оитса напичкали ключевой информацией об убийстве Жесто, и он механически выплюнул ее обратно в своих показаниях, — А потом, как красная шапочка бодро повел вас через лес к нужному месту? — Да, понимаю, когда отожмешь воду, то образовавшийся сухой остаток действительно кажется немного неправоподобным, но более чем немного. А конкретно? Официант принес меню десерта, но босс и Рэйчел заказали только кофе. — Почему именно теперь? — наконец спросила она. Босс покачал головой. — Не знаю. — Не знаю. Когда в последний раз ты изымал дело из архива и активно над ним работал? Месяцев пять назад. Та последняя видеопленка, что я тебе показывал, это и был последний раз, когда я к нему возвращался. Что ты делал помимо того, что вызывал Гарланда на допрос? Все. Я разговаривал со всеми, кто мог что-либо сказать, вновь стучался во все двери. Гарланда я вызвал в самую последнюю очередь. Ты думаешь, Гарланд подкупил Оливаса? чтобы Аливас, а может, и Оши заключили подобную сделку, их должен был подкупить человек с большими возможностями. Тот, у кого много денег и власти, у Гарландов есть и то, и другое. Официант принес кофе и счет. Босх достал и положил поверх него кредитку, но официант уже ушел. «Ты не хочешь поделить расходы?» — спросил Рэйчел. «Ты ведь даже не ел?» «Все в порядке. Уже одно то, что я услышал, твое мнение, того стоило». — Держу пари, ты говоришь это всем своим девушкам. — Лишь тем, которые служат федеральными агентами. Она покачала головой. Босс увидел, как тень сомнения промелькнула по лицу. — Что? — Если взглянуть на это с точки зрения Уэйтса... — И? — Слишком уж дальний прицел, Гарри. Задним числом берутся факты и выстраиваются в соответствии с какой-то надуманной гипотезой, Мэрилин Монро не умерла от передозировки, ее сгубили братья Кеннеди при поддержке толпы. Это называется теория заговора. Так что там насчет точки зрения Уэйтса? Зачем ему это нужно? Признаваться в убийстве, которого не совершал? Очень просто, Рэйчел. Он пошел на это, поскольку ему было нечего терять. Он уже и так погорел, будущим мусорщиком из эхо-парка. Дойди дело до судебного процесса, он бесспорно схлопотал бы себе порцию божественного эликсира, как сказал ему вчера Аливас. Так что его единственным шансом выжить было сознаться в своих преступлениях, и если, например, следователь или прокурор хотели повесить на него лишнее убийство, в дополнение к прочим, то что мог ответить Уэйтс? Ни за что и никогда ты хоть сама себя не обманывай. У них был отличный рычаг давлений на преступника, и если они давали команду «ФАС», Ему оставалось лишь кивнуть и спросить, кого. «И еще кое-что», — продолжил босс. Уэйтс знал, что будет следственный эксперимент, выезд на местность, и это давало ему надежду. Он понимал, что может попытать счастье, получить шанс на побег. Когда ему сказали, что он поведет следственную группу через лес, этот шанс вырос. Его желание сотрудничать, видимо, тоже возросло. Вероятно, что для Уэйтса вся мотивация вообще состояла в возможности выбраться за стены тюрьмы. Долгое время оба сидели молча. Подошел официант и взял кредитку. Ленч закончился. «Что ты намерен делать?» — спросила Рэйчел. «Следующий мой шаг — бич в утканьон. После этого я намерен выйти на человека, который мне все объяснит. оши Он не станет с тобой разговаривать». «Знаю» поэтому я тоже не собираюсь говорить с ним. Сейчас, во всяком случае. Ты собираешься найти Уэйтса? Босс уловил сомнение в ее голосе. Вот именно. Он уже далеко, Гарри. Думаешь, он станет ошиваться поблизости? Уэйтс убил полицейского и судебного пристава. Его шансы выжить в Лос-Анджелесе равны нулю. Неужели он будет торчать в этом округе, где каждый человек с пистолетом и полицейским значком охотится за ним? Он здесь, — убежденно произнес босс. Ты все правильно сказала. Разве что забыла кое-что. Теперь рычаг управления у него. Когда Уэйтс совершил побег, этот самый рычаг переместился к нему. И если у него есть голова на плечах, а похоже это именно так, он этот рычаг использует, станет торчать здесь и использует оши с максимальной для себя выгодой. «Шантаж?» «Да что угодно! Уэйтс располагает информацией, знает подоплеку случившегося, и если сможет добиться, чтобы ему поверили, то представляет большую опасность для Оши и его избирательной машины. Если бы ему удалось сейчас связаться с уши то он заставил бы кандидата попрыгать». «Ты затронул хороший вопрос насчет рычага», — задумчиво промолвила Рэйчел. Представим, что этот грандиозный заговор воплотился в жизнь. Уэйтс сознается в убийстве Жесто и остальных и отправляется в тюрьму мотать пожизненный срок. И что же? У этих конспираторов в тюрьме сидит человек, располагающий ключами ко всем тайнам, ответами на все вопросы, а стало быть и рычагами воздействия. Он по-прежнему представляет опасность для Оши и его политической машины – Зачем будущему прокурору округа Лос-Анджелес ставить себя в такое заведомо уязвимое положение? Официант принес кредитку и окончательный чек. Босх добавил чаевые и подписал. Похоже, этому ленчу предстояло стать самым дорогим из всех когда-либо им съеденных. Хороший вопрос, Рэйчел. У меня нет точного ответа, но предполагаю, что уши... Или Аливас, или кто-либо еще имел свой план завершения операции. И, может, именно поэтому Уэйтс решил бежать? Она нахмурилась. «Тебя ведь все равно не отговоришь от этой затеи?» «На данный момент нет». «Что ж, тогда удачи Мне кажется, она тебе пригодится». «Спасибо, Рэйчел». они поднялись из-за столика. Твой автомобиль на стоянке ресторана?» «Нет, в библиотечном гараже». Это означало, что они покинут ресторан через разные двери. «Я увижу тебя вечером», — спросил босс «Если меня не задержат на работе, прошел слух, что по нашему профилю поступило дело из Вашингтонской штаб-квартиры. Я позвоню тебе, хорошо?» босс проводил Рэйчел до двери, выходящей в гараж, куда служащие ресторана отгоняли машины клиентов. Там он обнял девушку и попрощался.